Глава 4. Редкие минуты, когда можно провести немного времени со своей семьей, стали для меня особенно ценными, несмотря на устоявшиеся взгляды холостяка. Приняли ли мою позицию супруги или нет, сейчас уже не важно. Три сына весело опускали пузыри и беззаботно улыбались. Надеюсь, радовались моему присутствию. Немного по-другому я представляла себе семейную жизнь, грустно усмехнулась Наташа убирая с лица непослушный локон. Как в фильмах и популярных видео в паутинке. Семейные обеды, балы и отдых на Русском море. А получила бесконечные военные походы мужа, редкие встречи и измены. Семейный день в очередной раз начинается и заканчивается с упреков. Поверь, все еще не так плохо, как могло быть. Мой отец изначально хотел выдать меня замуж за какого-то старика с особо ценными активами. Так что наш муж молод и иногда даже уделяет внимание собственным детям. Елена попыталась приободрить подругу и одновременно уколоть меня. Молодость проходит, а характер и привычки не меняются. Думаешь, он и правда так хорош? Половина женщин империи мечтает о князе Холмском. Говорят, недавно задрал подол самой великой княжне Анне. Видимо, трех жен ему мало и хочется разнообразить свою интимную жизнь. Нанесла свой четко выверенный удар Анастасия. Три колючих взгляда не оставляли шанса на спасение. В прошлый раз с Розой было намного проще, а здесь матери детей чувствуют опасность своему благополучию и готовы на все, чтобы устранить угрозу. Поигрывая колечком, которое я давным-давно подарил Елене, она пыталась взглядом сжечь меня или наслать самое страшное проклятие. Кто знает, чем ее родственница ведьма владела. — В тебе есть хоть капля совести, Кирилл? Не выдержав напряжения, закрыла лицо ладонями Наташа. Нет, Наташа, совести я не совместил мои вещи. Что ты хочешь услышать, как я раскаиваюсь? Мы уже сто раз заводили с вами этот разговор. Все наши разговоры в последнее время сводятся к одному, к моему осуждению. Холостяком было намного проще. Столько красавиц вокруг. Правда, почему-то при виде сыновей появляется незнакомое ранее чувство. Что-то останется после меня, кроме титулов и прочей мишуры. Нам важно знать, что ты нас любишь и не бросишь, променяв на наследницу империи. Я вас не брошу. Сейчас всем нелегко. Анна потеряла родных, как и сотни других семей. Над нашими головами боевые корабли инопланетной расы. В мир вторглись демоны, и начался мятеж кланов, а вы все время думаете об одном. Я решаю вопрос, как выжить в своей семье. Стуг в дверь прервал меня. Может, так будет к лучшему. Я дитя другого мира, и у меня было иное воспитание среди рыцарей отца и распутных нравов магической академии. Как передать эту мысль своим женам, мне пока непонятно. Входите. Леонид Мечев, открыв дверь, поклонился княжнам и повернулся в мою сторону. Князь, войска готовы к походу. Спасибо, Леонид, я скоро освобожусь. После того, как командир ближней дружины покинул комнату, наступило молчание, которое было прервано Настей. «Прости нас, Кирилл. Гормоны и твое поведение осводят нас с ума. Возвращайся скорее. Здесь тебя всегда ждут. Только ты сможешь научить своих сыновей, каково это быть холмским, не только по крови, но и по духу. Для этого у нас есть дядька Николай. Меня не так просто убить, Настя». Наташа, тонкая натура, снова не сдержала слез, И даже Елена, глубоко вздохнув, подошла и положила голову на плечо. «Дома меня ждут и любят, поэтому некоторые женские особенности надо пропускать мимо со спокойствием, достойным короля ночи. Пора снова в поход, пусть и недолгий. Учитывая сложную ситуацию в мире, отсидеться дома не выйдет». После выступления Юсупова в Российской империи забурлило. Даже асуры и демоны отошли на второй план. Тем более общество империи давно привыкло, что из аномалий выходит всякая гадость, и появление новой напасти не удивило привыкших ко всему имперцев. Взрываются бомбы в городах. Ничего страшного. Пару недель назад дворяне уничтожили несколько поместий, когда делили наследство рода свиридовых. Захваченные асурами источники силы на территории Российской империи отбивались и защищались собственными силами. Не сказать, чтобы с легкостью, но действия асуров были довольно странными. Они не пытались чтобы это бы то ни стало захватить источник. Пара десантов, если не получается, то от захвата отказывались. Конечно, сотни и тысяч погибших химер командованию Асуров не жалко. Куда интереснее для жителей империи была одновременная смерть пяти генералов и полное уничтожение всего руководства корпуса жандармов. Это резко отрезвило многие элиты общества. И еще сильнее поселился страх в сердцах на всемогущую тайную канцелярию как показывает практика, не такая уж она всемогущая. В общем, народ империи ждал развязки. Людям уже хотелось верить, что кто-то придет и наведет порядок с железной рукой. Выступление Есупова не вызвало особого энтузиазма, и все ждали слов другого лидера — меня. Великую княжну Анну не воспринимали от слова совсем. «Пока мне нечего было говорить. Пусть обо мне скажут дела». Вассалы собрали дружины, города начали набирать новые полки, а биржа наемников полностью опустела после моего заказа. Войска под рукой собрались внушительные, даже без присутствия союзников. Но действовать одному значит брать все риски на себя. Таскать каштаны из огня для других я не готов, поэтому мы решили начать с Шуйского. Время военных советов осталось позади, и внушительные силы Северного княжества, кланов Шереметьевых и Львовых, Подошли к Нижнему Новгороду, не встречая на своем пути никакого сопротивления. Антон Яковлевич Шереметьев вместе со Святославом Вадимовичем Львовым лично присоединились к походу. Все-таки идем в поход на бывшего союзника, как-никак. В самом городе колонны союзных войск встретили с облегчением и радостью на лицах. Жители устали ждать развязки смуты и, наконец, смогли вздохнуть спокойно. Нижегородский затворник, скорее всего, закрылся вместе со своей дружиной в Кремле и носу наружу не показывал. Должен понимать, что за участь его ждет. Но вскоре разведка донесла, что Платон Геннадьевич так и не вернулся из Москвы. Видя все бессмысленное сражение, знамя шуйских опустилось с башен, а древние ворота открылись перед нами. Что делать с шуйскими? Клан они беспокойный и мстительный, подошел ко мне Львов. Надо показать серьезность наших намерений, продемонстрировать одновременно кнут и пряник, чтобы остальные задумались над своим выбором. Я решу проблему к общей выгоде, — заявил Шереметьев. Каким образом? Возьму дочь старого друга себе в жены, а потом вызову его на поединок и убью. Думаю, это всех устроит. Земли Шуйского находятся вдалеке от территории Шереметьева. Дело тут не в наживе, а в чем-то другом. Хотя это не мои проблемы. Сильное решение. Мне есть у кого поучиться. Холмский, ты будешь брать власть в империи? Или так и будешь стоять за спиной Анны? Разговор о будущем Антон Яковлевич начал при Львове. Что ж, значит, настало время раскрыть карты. Сейчас не время менять династию. Да и против меня на троне выступят почти все кланы. Но самое важное — императорский клан, а значит и вся столица. То же самое, что сидеть на бочке с порохом. «Каков ваш план, Кирилл Дмитриевич?» Прямо спросил Святослав Вадимович. «План простой. Не навреди и не сломай. Совет кланов и канцлер получат больше рычагов управления государством. Чуть-чуть урезать права кланов в плане налогов и собственной армии. И добавить больше обязанностей по военной службе с обучением всех отпрысков в одном университете. Создание контролирующего органа всех кланов на базе тайной канцелярии. Анна – красивая вывеска под контролем Совета и менталистов. Лет пятьдесят такая структура протянет, а дальше видно будет. Главное, это позволит всех успокоить и собрать Российскую империю в один кулак, при этом не потеряв в гражданской войне всех владеющих. Львов с Шереметьевым переглянулись. Империи достигают наивысшего успеха при власти сильного императора. Анна – с силой менталиста может встать на скользкую дорожку подчинения всего окружения и в какой-то момент превратиться во врага. Важно уметь правильно оценивать свои и чужие возможности. Это можно будет обсудить. Я думал вы, Кирилл Дмитриевич, выставите клану тематум. Как-никак у вас течет кровь Рюрика, да и свое княжество есть. Умный Львов понял, что Северное княжество будет вынесено за рамки обсуждения и сохранит все свои привилегии, включая широкую автономию. Участь холмских — быть арбитрами. К тому же наши двери всегда открыты. Мне достаточно того, что имею. Скромность, как говорят, красит. Так я и поверил, хмыкнул Шереметьев. Один тесть — глава тайной канцелярии, второй, почему-то я уверен, будет канцлером, а Сакмышев скупает десятками обесценившиеся заводы на Урале и Юге, выстраивая свою промышленную империю. С на ты и вовсе спишь. Получается неплохо. Меня все устраивает. Что, раз здесь закончили, пойду наведаюсь к своей молодой жене. Львов тоже кивнул. Гордые главы кланов должны понимать, что у них есть хотя бы немного свободы, и над ними нет господина, перед которым надо гнуть спину. Посмотрим, насколько моя идея будет успешной. По возвращению в поместье появилось время заняться кое-чем более полезным, чем устранение бывшего союзника. Некроманты круга уже все в сборе. «А значит, пора начинать». «Учитель», — поклонился Сергей вместе с остальными старшими некромантами. «Сергей, ты глава круга и давно уже не ученик». «Когда же они забудут про учителя? Это заставляет меня чувствовать себя стариком». «Вы для нас всегда будете в первую очередь учителем». И даже Дима с Костей в этот раз промолчали. «Хорошо. Как вам будет удобно. Перейдем непосредственно к тому, «Для чего я вас всех здесь собрал?» «До этого мы с вами активно работали при создании нежитей через поднятие трупов или накопление костяной ямы. Привычные нам зомби и скелеты и дальше по классификации, но есть и другие варианты. Скажи мне, Марина, у живых существах может быть некроэнергия?» «Вопрос с подвохом». «Нет, то есть да, мы не живые», — пощупала себя Марина. «Ребята выросли» и на похорошевшую марину, активно щупающую себя, теперь засматривались все мои бывшие ученики. Правильно. Все адепты смерти могут не только работать с некроэнергией, но и накапливать ее в себе. Некоторые существа в других мирах также способны к этому. Часть некромантов в свое время отказалась от привычного поднятия трупов, занялась преобразованием живых существ и добилась на этом поприще больших успехов. Часть из них я применил к вам, наделив способностью к некромантии без классического и жертвенного принятия в ученики. Лучше им не знать, на что идут некоторые люди ради доступа к некроэнергии. И как ни странно, богиня смотрит на это сквозь пальцы, но и не защищает от светлых паладинов. За все надо платить. Вы как-то упоминали химерологию и создание конструктов, но переданные вами знания слишком узкие и полученные существа проигрывают обычному поднятию мертвых, — скривился Дима, который горел химерологией. Что такое химера в классическом понимании? Соединение нескольких разных частей существ в одно. Грифоны и пегасы — самые известные из таких существ, что смогли прижиться без человека и дают здоровое потомство. В некромантии химерология — нечто иное. Мы придаем живому существу те свойства, которые хотим заложить и смерть в жизни в этом плане лучшие энергии для изменения. С этими словами я достал несколько нетопорей и переданных с лесной базы трупов химеросуров. Они обладали достаточной мышечной массой для создания задуманного существа. Рунный круг был подготовлен заранее для необходимой мне трансформации, хотя с моими возможностями я мог сделать все быстрее одним лишь только желанием с помощью силы что не скажешь о других некромантах, поэтому действую стандартным методом. Нетопыри и химеры после вливания некроэнергии образовали розовый кокон, покрытый синими прожилками. Некроманты с удивлением смотрели на создание новой жизни. Это было не похоже на привычное поднятие мертвых. Кокон за счет вливания в него большого количества некроэнергии начал быстро пульсировать и увеличиваться в размерах. Очень хотелось добавить энергии хаоса, но я смог себя перебороть. Вскоре раздался треск распираемой кожи, и оттуда выбралось новое существо. В ректору я уже предоставлял похожее существо под названием «ночной ловец», но здесь было немного иное создание. Голова нетопыря увеличилась в размерах, как и само тело. Могучие крылья позволят существу долго находиться в полете, а усиленные руки с когтями и длинные клыки позволят пробивать металлический корпус за счет измененной структуры. Кстати, от прошлого создания, как и от ректора, давно не было никаких новостей. Похоже, уничтожили. Жаль. Рудовая тоже не видел рядом с канцлером. Возможно, тянет время. Ночной охотник обладает всеми необходимыми для химеры свойствами. Усиленные мышцы и кости, регенерация, привычное управление. И самое главное, у него есть крылья, что в наше время делает его особенно ценным. И напоследок, ночной охотник не требует постоянной подпитки и некроэнергии. Пробуйте создать химеру сами, все записи на столе, как и накопители. Пока некроманты осваивали новые грани искусства, я направился на закрытый полигон для безопасного использования еще одной грани моей силы. Хаос во мне требовал действия. Яркая структура, напоминающая источник, всегда была рядом со мной я его чувствовал как дополнительный орган. Горнило было одновременно далеко и близко. Сражаться против передовой группы не понимая масштабы катастрофы, очень трудно. Мне понадобятся все силы, и даже хаос должен подчиниться моей воле. Иного варианта нет. Десятки различных форм хаоса, готовых к мгновенному использованию, отправились в подготовленные манекены. Откат каждого заклинания мог длиться от суток до нескольких часов, Некоторые из них можно было создавать почти каждую секунду, а при наличии горнила копье хаоса можно отправлять с невероятной скоростью. Призыв подчиненных демонов и телепортация. Без опытного дьявола здесь не разобраться. К сожалению, моя ипостась лорда не владела мгновенной телепортацией дьяволов, что доставляло определенное неудобство. Зато было много иных плюсов. Скорость и реакция были увеличены на порядок как общая живучесть моего тела. В конце концов, все упирается в энергию, пока мы не знаем в ней недостатка, буквально купаясь в океане энергии от источников силы. Для демонов это просто рай, а асуры привыкли к еще большему насыщению. Привереды. Надо начинать делать запас накопителей, да и корестрим пусть поубавит аппетиты. Война у него закончилась, и пора помогать мне. Поиск мощного псковского источника — так и не принес никакого результата. Плохо работают помощники. Придется позже самому ехать и искать. Хм, зачем откладывать то, что можно сделать прямо сейчас? Решено. Заодно и на Норгов посмотрю, как они там устроились.